Глава 30. Рейчел. Менее недели до. Я рассматривала гостей, проходя мимо них. Никто не делал попыток заговорить со мной. Может быть, они чувствовали, насколько я отличаюсь, что я из другого мира, другой жизни. которая включала копание в отделе уценённых товаров в местном Morrisons или прочёсывание сайтов сравнивающих компаний, чтобы найти билеты на поезд по ценам, от которых я не падала бы в обморок. Эти люди, наверное, никогда так не делали и никогда не будут. В итоге я шла к южной части сада по узкой дорожке Дол каменной стены, которая закруглялась и выходила на маленькую площадку. Её обрамляла идеально подстриженная живая изгородь, а с каждой стороны стояли скамейки. В центре журчал витиевато вырезанный фонтан. Мне потребовалась почти минута, чтобы понять, что я не одна. В углу одной из скамеек сидела женщина. Когда я вошла, её загораживал фонтан. Она выглядела на средний возраст, лет на пятнадцать или двадцать старше меня. А рядом стоял не только бокал шампанского, но и целая бутылка. Ее длинные русые волосы волнами спадали из искусно-небрежного пучка, одна из прядей задевала бокал. Я собиралась развернуться и уйти, смущенная тем, что ее глаза остановились на мне, но она заговорила, приморозив меня к месту. Привет. Хотя слово было простым и коротким, голос женщины звучал низко и плавно, словно скучающе. Я улыбнулась и обогнув фонтан, подошла к ней. Привет, сказала я и добавила: Меня зовут Рейчел. И тут же пожалела об этом, переживая, что получилось слишком угодливо. Привет, Рейчел. Взглянула женщина, слегка прищурившись, как будто ей было трудно сфокусироваться на мне. Её слова звучали так же, как и раньше, но были слишком медленными и невнятными, выдавая опенение. "Садись, если хочешь", сказала она, собирая бутылку и качая её в руках, словно младенца. "Как тебе праздник?" Она как-то странно выделила последнее слово, как будто ей было смешно, что кто-то может так называть этот приём. Приятный, сказала я, не знаю, какой тон выбрать. Очень роскошный. И снова моментальное сожаление заполнило меня, когда я это произнесла. Я снова показала себя наивной чужачкой. О, это точно. Роскошный. Она, кажется, не слишком впечатлилась моим ответом, и я была готова попробовать сказать что-нибудь более интересное, когда она продолжила. «Должна сказать, мне тяжело здесь находиться. Слишком много воспоминаний. Видишь ли, ребенком я играла в этих садах». «О-о-о», — сказал я, слегка ошарашенный этим экскурсом в прошлое, И разве это не было счастливое время? <связано> Она скептически фыркнула. Полагаю, нормально. Иногда это место было почти как второй дом. Я, мой брат и Руперт с Еленой. Ты знаешь Руперта и Елену? Я вспомнила, как Мэрил упоминала Руперта, и, довольная тем, что мне есть что добавить, сказала «О да, сын лорда и леди Эштон, я не знакома с ним или с Еленой, но я слышала о них, оба непередаваемо замечательные люди», — сказала женщина, слегка икнув, «да если у Елены есть незавидная привычка домогаться чужих мужей, а Руперт некоторое время не устроен». Он Руперт заслуживает хорошей жизни, вероятно, самый достойный человек из нас. Я кивнула на это, словно полностью соглашаясь, и тут мне кое-что пришло в голову. Вы знаете Алертона в Джонсов, Мэттью и Чарли. Женщина вздохнула и кивнула. "О, да. Когда-то Руперт с Чарли были парой, но потом Руперт захотел поехать в Штаты, кажется. Отношения на расстоянии могут быть очень проблематичными, не так ли? Я согласно хмыкнула, хотя у меня никогда не было таких отношений. «Так откуда их знаешь ты?» — спросила она, сев ровнее. «Я э, э, состою в их книжном клубе». Я сделала паузу, когда прокомментирует ли она это, но она не стала перебивать, так что я продолжила. На самом деле, я работаю на их подругу, Мэриэл. Я что-то вроде помощницы с постоянным проживанием. Помощница. Как интересно. Хотелось бы мне быть достаточно организованной, чтобы работать чьей-то помощницей. Но боюсь, мне пришлось бы нанять собственную, чтобы справиться с обязанностями, что испортило бы всю чёртову суть. Женщина коротко засмеялась собственной шутке, затем схватила меня за руку, словно ей пришла внезапная мысль. "Знаю. Как насчёт того, чтобы я представила тебя некоторым людям? Я знаю кучу гостей здесь. Организую тебе знакомства." Танакалась пришла в восторг от этой идеи, а отчасти мне хотелось согласиться, но с другой стороны не нравилось таскаться за ней словно потерявший щенок. В качестве компромисса я предложила прогуляться по тихой части сада, и она слегка пожав плечами согласилась. Как хочешь. Всё равно люди по большей части переоценивают Мы прошли вдоль каменной стены от площадки с фонтаном в другую часть, и женщина добрых 10 минут описывала, что здесь был тайный садик, изолированный и никогда не открывавшийся для публики, знак уважения к первой жене лорда Эштона, которая умерла очень молодой. И, видимо, любила проводить время там. На обратном пути к дому дорожка выходила к большому плавательному бассейну, окружённому маленькими хижинами. Женщина подошла к одной, толкнула раздвижную стеклянную дверь и вошла. Внутри было удобнее и уютнее, чем в моей старой квартире. Был даже шезлонг, на который женщина опустилась с тяжёлым вздохом, позволив бокалу упасть на пол. Боже, как я устала. Чтобы не нависать неловко над ней, я решила сесть в маленькое кресло и постаралась придать своему лицу выражение, которое, я надеялась, демонстрировало сочувствие и жалость. «Это все жара», — сказала я. «Я тоже из-за нее совсем сонная». «У-у-у! Дело не в этом. Я просто устала стараться, если ты понимаешь, о чем я». Я стараюсь быть любезной, улыбаться и быть дружелюбной. Но это не работает. Однако я с удовольствием поболтала, дорогуша. Хорошая прогулка только на пользу. Да, я тоже. Я не всегда была доброй, знаешь. Однажды много лет назад в молодости я была на вечеринке в этом самом доме. Она махнула рукой на особняк за нашими спинами. Я всё время бродила вокруг, как хозяйка, не заботясь о том, кого обидела или игнорировала. Я была весьма обеспечна, знаешь ли. Дума молодые люди частенько такие. И поэтому мне захотелось проявить доброту к тебе и попытаться сделать так, чтобы ты чувствовала себя как дома. Было что-то в её тоне. Вернулись меланхоличные нотки. И у меня появилось ощущение, что она поделилась чем-то глубоко личным. Мне почти стало стыдно за то, что слушала. Я почувствовала: "Спасибо, что что взяли меня под своё крыло". Она снова издала какой-то звук, наполовину икнула, наполовину невесело рассмеялась, потом закинула ноги на шезлонг и легла на спину. Мы с моим братом Эрнестом играли здесь в прятки. Это было одно из моих любимых мест. В то время мы бесконечно ссорились и припирались. Меня слегка качнуло, и я схватилась за подлокотники кресла, откуда-то из глубины поднялась волна эмоций. — Вы с братом до сих пор близки? — спросил я слабым голосом. Несколько мгновений она не отвечала, и я подумала, что она уснула. Но затем она глубоко вдохнула и сказала: "Теперь уже не так. Раньше были. Мы некоторое время жили в одном доме. Он с женой наверху, я на нескольких этажей ниже. Это было было хорошо". Я кивнула, не понимая, к чему всё идёт. Чувствовала, что мы ступили на опасную почву. Где вы жили? На Карллут-стрит, сказала она. В Пимлико. Я чуть выпрямилась, обрадовавшись теме, в которую мне, по крайней мере, было что добавить. Ой, я живу в Пимлико, и лучше сказать, жила, пока не переехала к Мэриэл на Итон-сквер. И, и как тебе? Я не очень поняла, что она имела в виду. Как мне что? В район Итонсквер. Она так произнесла название района, словно это какая-то болезнь. Э, ну, он очень шикарный. Это мираж. Фарс. Куча денег в бетонной форме. Вот и всё. Среди домов полных людей, которые понятия не имеют об ужасах этого мира. Люди, которые не знают, каково стоит снаружи, заглядывая внутрь. Когда-то я тоже была такой. Теперь многие дома пусты, а владельцы используют их, чтобы сделать чуточку приличнее свои сомнительные приобретённые наличные. Меня взбудоражили её слова. Она сформулировала чувства и подозрения, которые появились у меня давно, но я не могла их выразить. Я попыталась придумать что-то умное в дополнение к её комментариям, но не успела, так как она приподнялась на локтях и сказала: "Не попадайся. Делай, что нужно, и уходи". Вот о чём я говорю. Иди и делай что-то реальное. Будь среди настоящих людей. Не трать свою жизнь на эту надменную горстку. Снаружи они все могут выглядеть симпатичными и дружелюбными, но поверь мне, всё это ложь. Послушайся моего совета и беги прочь, и не бойся спалить всю улицу во время побега. Она была пьяна и устала и вряд ли не осознавала, что говорит, но внутри меня занималось пламя. Как будто кто-то поджег спичку и поднес ее к растопке из гнева, обиды и горячей кровавой ярости, которые я так долго испытывала. Я встала и сказала как можно спокойнее. «Я пойду. Спасибо за доброту и что показали мне все. И, простите, но я не уловил ваше имя». Пока я говорила, женщина снова легла и закрыла глаза. «Пожалуйста». Глухим голосом произнесла она, явно засыпая под действием алкоголя. А моё имя Меня зовут Афродита. Мама любила греков, видишь ли. Но мы, друзья, они зовут меня Но я так и не узнала, как зовут её друзья. И слова начали сливаться, и она заснула, не закончив предложение. Я пару секунд смотрела на неё, а потом ушла. Мне нужно было в другое место.